Глава восемьдесят четвёртая. «Подлые люди». «Ты хочешь, чтобы решение принял кто-то из нас? Кто-то, кто ничего в этом не понимает?» Карпунин смотрел на меня так, будто бы это я была во всём виновата. И тон у него был обвиняющий. «Вы хотите, чтобы я решила сама?» Уточнила я примерно с той же интонацией. «Нет уж, дудки. С меня уже достаточно ответственности за то, чего я не делала». Ваши дети, внуки и друзья могут пострадать. Вот вы и принимаете решение. Ваш Витя без никаких гарантий не даст ни сейчас, ни завтра. Он прямо сказал, что умрут четверо из пяти, и времени на это уйдёт не слишком много. Если он чёрной магией серьёзно занимается, то ему на всех вас глубоко наплевать. Я тоже никаких гарантий дать не могу, потому что даже не знаю, кого этот заговор вызывает. И так плохо, и эдак нехорошо. Я вам варианты озвучила? «Подумайте, а потом скажете, что решили. Достали уже всех собак на меня вешать. У меня на вас, Карпуниных, токсикоз уже. Купы с земли, чтоб вам». Вовремя захлопнула рот, оставив пожелание недосказанным. А вдруг и правда провалится? Власов наблюдал за своим бывшим работодателем и начальником местной полиции с мрачным интересом, излучая ощутимые волны презрения. «Я его прекрасно понимала». Ничего другого эти люди не заслуживают. Такие важные шишки, а ответственности боятся. Привыкли чужими руками жары загребать. Ну да, в случае чего они ведь виноваты будут. Ничего не решили виноваты, решили, но что-то пошло не так снова виноваты. А не хочется ведь проще это всё свалить на какую-нибудь дурочку вроде Эльки Климовой, а потом показательно проучить её за вредительство. «Твой племянник тоже в числе потенциальных жертв», напомнил Власову Олег Григорьевич, «чем добил меня окончательно». «У него только племянник в это встрял, а у вас сын и внучка могут пострадать», парировала я. «Вы же так любите чужими судьбами распоряжаться. Так в чём сейчас проблема? Или вы можете строить из себя крутых мужиков только тогда, когда дело касается тех, кто вам безразличен?» Ершова умерла, фиг с ней. Она пешка. «Виталик и Серёжа тоже особой ценности не имеют, их не жалко. А вот Женя с Мироном тут надо сто раз всё взвесить, да?» «Ты забываешься», — зло сузил глаза Карпунин. «Нет, она права», — поддержал меня Власов и даже приобнял защищающим жестом. «Я своё мнение уже озвучил. Лучше сожалеть о том, что сделано, чем о том, чего не сделал, хотя мог». «Вопрос сейчас в том, готов ли к такому же решению ты, Олег. Перед тобой, если ты не заметил, стоит беременная женщина. Думаешь, на ней и ребёнке происходящее никак не сказывается? Но она готова нам всем помочь, несмотря на то, что ей тоже страшно. Элю это всё вообще не касается. Её в числе обречённых нет. Но всё началось именно с неё», — возразил Олег Григорьевич. Всё началось 300 лет назад, насколько я поняла. Подала голос Изабелла, которая тихо стояла возле новенького кухонного стола и разглядывала узор на одной из чашек. А сейчас мы даже не уверены в том, что смотрим на ситуацию правильно. Никто не знает, что за ритуал был проведён сегодня ночью или утром в лесу мёртвой древней ведьмой. Я что-то вижу в участниках этого ритуала, но не могу объяснить, что именно. Женщина, которая умерла, болела. Вчера она подверглась какому-то магическому воздействию, пережила сильный стресс. Её смерть может быть вполне естественной, а мы паникуем. Любое решение сейчас может оказаться ошибочным. Предлагаешь подождать, когда умрёт кто-нибудь ещё, а потом уже делать выводы? Изумилась я её спокойствию. Странная всё-таки девочка. Ей всего шестнадцать, а рассуждает на все шестьдесят. «Я предлагаю всем успокоиться», — невозмутимо изрекла юная леди, вернула чашку на подставку и посмотрела на меня. «Эля, проблему и правда создали вы. Никто из пострадавших лесной ведьме не нужен. Её волнует только ваш ребёнок. Всё из-за него. Все смерти и беды вокруг вас связаны именно с ним». Логично предположить, что ваша смерть поставит точку в этой истории, поэтому давайте не будем торопиться с выводами и принимать поспешные решения. Так ведь только хуже можно сделать. Если срок позволяет, от ребёнка можно избавиться», — высказал своё мнение Глухов. «Ага, сейчас», — кивнула я. «Уже бегу в больничку в припрыжку и весело, аж волосы назад». Там у Олега Григорьевича наверняка знакомые есть, с которыми заодно и насчёт кастрации начальника полиции можно договориться. «Кажется, мы сейчас договоримся до очередных неприятностей», вздохнул Толя и поцеловал меня в висок. и за права нам всем нужно успокоиться». «Кстати, Изабелла, откуда такое красивое имя? Испанские корни?» «Мамин любимый сорт вина», усмехнулась девочка. «Мой род после этих слов...» непроизвольно наполнился слюной. Захотелось выпить. Нет, даже не выпить, а напиться. До чёртиков. Закатить пьяную истерику, выплеснуть из себя весь накопившийся негатив. Раньше можно было так поступать, а теперь нельзя. Во-первых, моему маленькому позажителю вряд ли будут полезны мамины обильные возлияния. А во-вторых, какая-то неконтролируемая магия во мне всё-таки осталась, и я сгоряча могу ещё и этот дом спалить. «Так что решили-то?» — хмуро поинтересовался Глухов, бросая косые взгляды в мою сторону. Обиделся. «А мне не обидно? Приперлись толпой в мою жизнь, в мой дом, обвиняют во всех смертных грехах, а я молчать, что ли, должна?» За дверью в гостиной послышался шум. Приехала бригада скорой. Толку от них для Ирины Ершовой уже не было никакого, но порядок есть порядок. Станислав Саныч время смерти зафиксировал, а экспертам всё равно придётся разбираться в причинах. Если, конечно, Глухов не вмешается. Вопрос об использовании заговора так и остался открытым. Когда мы с Толей и Глуховым выходили из кухни в гостиную, Карпунин отчаянно пытался дозвониться до того первого колдуна, которому не дозвонилась я. Власов нервничал. Жизнь Серёжки тоже ведь под угрозой. Я ему сразу сказала, что не буду принимать это решение самостоятельно. Пусть решают он и Олег Григорьевич. И решение «за» должно быть единогласным, чтобы никто потом не искал виноватых. Мне тоже жалко Серёжу. Я не желаю ему зла. Но если мои действия как-то навредят Мирону или Женьке, тогда вопрос встанет уже о моей безопасности. Власов это понимал. Удивительный человек. Просто подарок судьбы какой-то. Любящий, внимательный, заботливый, понимающий. Не знаю, сколько таких мужчин существует на белом свете, но я была круглой дурой, когда сомневалась в том, имеет ли смысл пытаться построить с ним отношения. А с другой стороны, странно, за что мне такое счастье привалило. И счастье ли это, или снова какая-нибудь подстава? В Мухино нет бюро судмедэкспертизы, только больничный морг, куда и увезли Ершову. Сначала, правда, получился спор относительно того, обязаны ли скорая этим заниматься. Фельдшер настаивала на том, что нужно вызывать специально обученных санитаров из райцентра, до которого не так уж и далеко. Врачи свою работу выполнили, а в отношении полиции Глухов пообещал все вопросы закрыть лично. Не такой уж он, оказывается, крутой. У себя в отделе начальник, а медработники его чуть ли не открытым текстом куда подальше посылали с его требованиями. И Олега Григорьевича Карпунина тоже. Хотя его в мухина вроде как все знают и уважают. Мне разбираться в тонкостях того, кто и где должен производить вскрытие, не хотелось категорически. Достало всё. Спасибо опять же Власову. Это он убедил докторов хотя бы временно поместить тело в больничном морге. Сослался на меня. Я ведь беременная. Мне труп посреди гостиной позитива в жизнь не привносит. Вот и ещё одна странность. Непонятно, у Власова или Карпуниных на самом деле больше связей и влияния. Раньше я была уверена, что Мирон в Мухина чуть ли не самый почётный гость, и его мнение имеет какой-то вес. А теперь убедилась, что это не так. Фамильная привычка Карпуниных перекладывать важные задачи на плечи помощников вылилась в такие вот интересные последствия. Большому боссу в просьбе отказали, а его бывшее доверенное лицо быстро и без возражений решило вопрос на уровне главврача больницы. Власову даже не пришлось у кого-то спрашивать имя и отчество этого главврача. Наизусть помнят. «У Глухова бывшая жена в больнице работает», — пояснил мне Толя, когда выдалась минутка побыть наедине. Развелись в прошлом году со скандалом. Она на работе всем коллегам растрепала о похождениях своего бессовестного мужа. «Так что...» «А, коллектив на стороне обиженной женщины», — поняла я. «Глухов же старый, кому он нужен?» «Видимо, кому-то нужен», — усмехнулся Власов. «Я лет через десять таким же буду». «Ну, ты не сравнивай», — фыркнула я. «Почему?» «Толя, всё, закрыли эту тему. Мне плевать на твой возраст, понял?» Он понял. И моё желание выпроводить гостей побыстрее тоже понял, но уже интуитивно. Я об этом ни слова не сказала. Вечер, все устали, всем нужно отдохнуть. У меня вообще образовалась какая-то апатия ко всему происходящему. Видимо, нервная система истощила свой ресурс окончательно. Пока Ершову грузили в карету скорой помощи, Олег Карпунин всё-таки дозвонился до своего знакомого, выложил ему подробности нашей общей проблемы, выслушал рекомендации, а потом огласил вердикт. «До завтра никто ничего не предпринимает». «Утром приедет специалист и разберётся, что вы здесь наворотили». «Мы наворотили, ага». Хотела напомнить ему, что Артур Олегович тоже наворотил немало, но сдержалась. А он раскомандовался. Эти едут по домам, те ночуют в гостинице. Петра Семёныча тоже пригласили в гостиницу, но старик попросился на ночлег к нам. неуверенно так попросился, без особой надежды на разрешение. «Вас и Серёжку мы разместим без проблем. Сразу же ответила я, чтобы избавить старика от сомнений в нашем гостеприимстве. В конце концов, я его дом сожгла. Мне совестно». На том и порешили. Виталик всё-таки послал всех к чёрту и уехал домой в областной центр, заявив, что он больше в этом цирке не участвует. Глухов направился в отдел. У него служебный долг и всё такое. Все трое Карпуниных, доктор Фусенко и Изабелла поехали в гостиницу, прихватив с собой обоих водителей и охранника, которых я за эти несколько часов видела всего пару раз мельком. В притихшем доме нас осталось семеро. Я, Толя, Серёжка, Семёныч, Фройска, Нефёт и Батон. Кот так и не вылез из своего угла в кухне. Он не привык к такому шуму, какой царил в моих хоромах весь день, да и испуг после пожара ещё не прошёл. Но что? «Чай, кофе и в койку?» — расплылся в своей традиционной улыбке Сергей. «Чур я в мансарде сплю. Комнат там две, разместимся как-нибудь». Это он про домового и кикимору, облюбовавших верхние апартаменты. «Серёж, присядь, пожалуйста», — попросила я, махнув рукой в сторону дивана. «Разговор есть». «Не наговорилась ещё?» — усмехнулся он, но всё-таки сел. «Ну что опять?» «Пётр Семёныч, и вы присядьте», — вздохнула я. «Толя, сделай чай, пожалуйста, и кофе». Сняла, наконец-то, грязную куртку, пропахшую дымом. Выложила из кармана на стол контейнер с письмом. Села в одно из кресел, подобрав под себя ноги, внимательно посмотрела на оставшихся с нами гостей и позвала на серьёзный разговор ещё и нежить. В атмосфере гостиной снова начало нарастать напряжение. «Дядь Петь, мне очень жаль, что так получилось с вашим домом. Начала я с главного». Я в ближайшие пару дней решу вопрос со своим воскрешением, с паспортом и остальными документами, а потом переоформлю этот дом на вас. Так будет честно». «С ума сошла!» — удивлённо вскинул седые брови старик. «Мне зачем такой дворец?» «Не-не-не, не надо мне ничего». «А жить вы где будете? Все ваши книги, мебель, имущество. Это моя вина, и я должна как-то компенсировать ущерб». Толя, я думаю, возражать не будет. «Не буду», — отозвался Власов с кухни. «Мы всё равно планируем уехать отсюда». «Уехать?» — нахмурился Серёжка. «Куда?» «Куда-нибудь поближе к нормальности», — поморщилась я. «В лесное я точно больше ни ногой. Границы Белёну не особенно держит. Она зимой по снегу и сюда припереться может. Так что нам лучше уехать туда, куда ей сложно будет добраться». в монастырь пошутил Сергей. «Не смешно», — осадил его Власов, ставя на стеклянную столешницу чашки и сахарницу. Глухов озвучил предложение избавить Элю от ребёнка, чтобы таким способом решить все проблемы с мёртвой ведьмой. И Олег может за эту идею зацепиться. Оставаться здесь небезопасно не только из-за белёны. «Он больной?» — посерьёзнил Серёжа. «Они все больные», — ответила я Завласова. Раздутое самомнение, маня величия, привычка рубить с плеча. Серёж, ты не всё знаешь. Я не говорила при всех и не уверена, что Карпунин рискнёт рассказать сыну и внучке о новой проблеме. В общем, я рассказала ему о предположении Изабеллы и о моём телефонном разговоре с чёрным колдуном Витей Бесом. Серёжка слушал внимательно и хмурился. Фрось отаращилась на него так, будто пыталась просверлить взглядом насквозь анифет даже подошёл ближе и обнюхал. «А я сейчас ничего магического не вижу и не могу», — подытожила я. силы очень медленно восстанавливается почему-то. Не знаю, может, так и должно быть?» «Нет, не должно», — наконец-то изрекла Кикимора сознанием дела «И девочка ошиблась. Чужой дух не так ощущается. Это другое». «Да?» — недоверчиво приподняла я бровь. «И что же это такое?» И если это «что-то» было и раньше, то почему вы с Нефёдом ничего мне не сказали?» Фройся почесала пальцами-соломинками свой невероятно длинный нос, склонила головы на бок, сощурилась, ещё раз посмотрела на Сергея, а потом виновато опустила глаза. «Это испуг. Он просто снимается. А у некоторых сам проходит. Чего о таких мелочах говорить, если есть беды посерьёзнее?» «Испуг?» — переспросила я недоверчиво. «Ну да, прошлым вечером испугались все. И потом Белёна добавила страху своим непонятным ритуалом А я утренним явлением настоящего чёрта добила тех, кто был в сознании». «Испуг», — уверенно подтвердила Кикимора. «Я бы показала, но у тебя в холодильнике яйца магазинные, а нужно свежие, из-под курицы». «У соседей могу попросить, они птицу держат», — предложил Власов. «Не надо», — отрицательно качнула я головой. «Ты уже рассказал им, что я ведьма. Из нашего дома только что вынесли труп, а теперь мы будем просить свежее яйцо. Одно. Хочешь, чтобы они съехали?» Я не знала, можно ли доверять Фросе. Она и Нефет принадлежат Белёне. Да, эта парочка представителей нежити проявила самостоятельность и непослушание, но магическое подчинение от этого никуда не делось. Марфа знала, как подчинять себе таких существ, и, соответственно, где-то в моей памяти Такое знание тоже имелось. Но я-то никого не волить не хотела. Я бы предпочла, чтобы домовой и кикимора были свободными». «Ты мне не веришь», — заметила Фрося без тени обиды. «Это правильно. Нам так часто приходилось замалчивать правду или врать, что теперь доверия ждать не приходится». Сложная тема, несвоевременная. Как-то слишком много одновременно навалилось сложных тем. Я не была готова обсуждать ещё и это. Дары Забеллы такой же неожиданный и приобретённой, как и мой. Девочка знает очень много такого, чего даже я не знаю. Но ведь и она тоже может заблуждаться. Сама же сказала, что не понимает увиденное. С другой стороны, уж из пукта она распознать должна была. Это не редкость. Я уже не знаю, кому верить, а в ком сомневаться. Вздохнула я обречённо. Белёна все эти месяцы была мне подругой. А теперь вон как всё повернулось. Мне бы хотелось определённости, — нервно заметил Сергей. Либо я вот-вот отброшу коньки, и нужно срочно что-то предпринимать, чтобы спасти мою задницу. Либо всё в пределах допустимого уродства, и мне можно со спокойной душой пойти и лечь спать. Фрося обратился к сникшей Кикимори Власов. «Ты сказала, что с восстановлением магии у Эли так быть не должно». Можешь объяснить, что не так? Здесь всё не настоящее, развела Фроська своими тоненькими ручками. Камни в стенах не настоящие, стекло, железо, даже огонь в вашей плите не живой, а воду из крана пить и вовсе невозможно. Ей силу природа дала. Природа и восстановит, но здесь это будет очень сложно. Вокруг ничего естественного нет, кроме ветра, который воняет городом. В лес ей надо, к реке. «У костра силу попросить, у воды речной, у ветерка свежего и земли чистой». «В любой лес», — уточнила я. «В ту деревню я больше не поеду, не хочу. И магию никакую не хочу, если честно. Устала уже от этого всего». «Может, утро вечера мудренее?» — намекнул Власов на то, что устала не только я. «Я не смогу заснуть, пока не буду уверена, что Сергей в безопасности», — возразила я. «А я смогу, потому что не спал уже двое суток», — пожаловался Толя. До этого он никогда ни на что не жаловался. Серёжке тоже досталось, он с ног валится. А Пётр Семёныч в силу своего почтенного возраста уже давно носом клюёт. Устали все. Пока в доме царили хаос и напряжение, это было незаметно. А теперь? «Я сама поеду, а вы отдыхайте», — решила я. «Никуда ты сама не поедешь», — спокойно возразил Власов. «Если ты заснёшь за рулем и мы разобьемся Белёна только счастлива будет», — парировала я. «Такси ещё никто не отменял», — напомнил он мне о полезном благе цивилизации. Я попыталась спорить, но с Власовым это не работает. Он упертый. Выпил крепкое кофе, распределил спальные места, отправил Серёжку с Семёнычем отдыхать и вызвал машину. Конечным пунктом маршрута назвал турбазу в «Влапино». Это небольшое село в десяти километрах в сторону Вырвинска. Там есть и речка, и озеро, и лес, и домики, которые можно снять на ночь. Толя даже позвонил туда и уточнил, имеются ли в наличии свободные места. Меня смутила необходимость разводить костёр. Вряд ли такое варварство на территории турбазы допустимо. Но Власов сказал, что по сравнению со всем остальным, эта проблема стопроцентно решаема. «Нежить мы тоже оставили дома». Покатались прошлой ночью, и хватит. Нефёда такое решение не особенно огорчило. Его больше интересовали полупустые коробки а Афрося расстроилась. Она предложила в меру своих способностей поддерживать Власова в бодром состоянии, чтобы он мог сам вести машину. Но я наотрез от такой помощи отказалась. С добрыми намерениями или нет, но копаться в чужом сознании нехорошо. Такси мы ждали минут двадцать. За это время Серёжка успел крепко заснуть в мансарде. Семёныч горестно вздыхал в нашей столе и спальне. Он не привык спать в чужих домах, в чужих постелях, да и вообще новости этого дня выбили старика из колеи. Контейнер с заговором Марфы я взяла с собой. Мне так было спокойнее. И куртку надела ту же самую. Во-первых, другой у меня нет, а во-вторых, всё равно предстояло жечь костёр. Власов предупредил, что таксисту может не понравиться исходящий от моей куртки запах гари, но мне на такие мелочи было совершенно наплевать. А дальше ситуация, которая и до этого развивалась неконтролируемо, вышла из-под контроля окончательно. Водитель такси действительно высказал недовольство запахом дыма в салоне и до самого выезда из Мухина ворчал о том, что машину теперь придётся гнать в химчистку. Власов успокаивал его тем, что оплатят все расходы. Только вроде договорились, как стало понятно, что нас преследуют. Метрах в пятидесяти позади, совершенно не скрываясь, почти от самого дома тащился внедорожник. В посёлке это ещё можно было списать на совпадение маршрутов, но сразу за мухино преследователи сначала начали мигать в зеркала такси дальним светом, привлекая к себе внимание, а потом просто оставили дальний включённым. Таксист психанул, съехал на обочину и сказал, что дальше нас не повезёт. Внедорожник проехал немного вперёд и тоже остановился. Это была одна из тех машин, которые стояли у моих ворот, когда в нашем доме находился Олег Григорьевич Карпунин. И вышел из автомобиля тоже знакомый человек, охранник, который заносил в дом пиццу. Лица его я тогда не видела, а кепку запомнила очень хорошо. Власов велел меня оставаться в машине, а сам пошёл выяснять, что это за цирк. После того, как он ушёл... Таксист начал угрожать мне полиции, если я немедленно не покину салон его машины. Впереди в свете фар началась драка. Ни с чего вообще. Толя даже спросить ничего не успел. Это даже не драка была, а отвратительное избиение. Уставший Власов сходу получил кулаком в лицо, а потом, году в кепке, присоединился еще и водителя внедорожника. И они вдвоем начали пинать упавшего ногами. Я попросила таксиста вмешаться и с протестующими воплями выскочила из машины, но такси просто развернулось и уехала. Бросаться с кулаками на здоровенных мужиков было, с моей стороны, величайшей глупостью. Я ведь не знала, почему они так мерзко поступают. Поняла только тогда, когда заметила блеснувшие в темноте лезвия ножа. Время будто остановилось. Факты всплыли в сознание один за другим, выстроившись в логическую цепочку. Карпунин и Глухов, бывший бандит и мент. У одного есть люди, которые не брезгуют грязной работой, а второй знает, как замять двойное убийство на подведомственной территории. И оба в курсе, что я совершенно беспомощна, потому что потратила утром всю свою магическую силу на исцеление Мирона, избавиться от ребёнка. Цель понятна, а способ значения не имеет. И помог им реализовать задуманное всемогущий авось. Никто ведь не мог знать, что мы с Власовым куда-то поедем». «Нет!» — закричала я, вложив в этот вопль всю ненависть к подлым людям. Попыталась вернуться от удара. Нож пробил ткань куртки и скользнул по лежащему в кармане контейнеру из нержавейки. Эхо разнесло мой крик по лесу. На внедорожник рухнула очень большая берёза, зацепив толстой веткой мерзавца в кепке. Откуда взялось это необъятное дерево, не знаю. У дороги росли только кусты, да и то далеко от обочины. Напавший на меня водитель отвлёкся, замешкался, и мне удалось юркнуть под защитный покров тьмы. Из леса выскочила лиса, потом ещё одна, ещё. Я столько лис никогда в своей жизни не видела. Их штук тридцать набежало, если не больше. Они буквально облепили растерявшегося злодея и, судя по его истошным воплям, не ради того, чтобы облизать. А потом пришёл леший. Я почему-то думала, что за пределами заповедного леса только домашняя нежить может проявлять себя явно, но, как выяснилось, ошибалась. Этот леший был определённо моложе и крепче того, который обитал в урочище. Ефросия оказалась права. Мне нужно в лес. Не для того, чтобы восстановить силы, а просто потому, что природа меня защищает. Меня, но не Власова. Упавшее дерево ему не навредило, зато люди. А я ничем не могла помочь. Ничем. «Разве что скорую вызвать?» «Помоги!» — попросила Лешева, в надежде, что он не откажет. Он посмотрел на меня долгим, внимательным взглядом больших ярко-зелёных глаз и скрипнул громко. «Как?»